Глава двадцать пятая. Мобильный телефон падает к моим ногам в тот момент, когда я стою посреди примерочной, отчаянно пытаясь не рассыпаться на осколки. Я не соберу себя обратно, если это произойдет. Издевательский женский голос до сих пор звенит в моей голове, разрушая нейроны. Чувство беспомощности накрывает меня с головой. И я обхватываю себя руками за плечи. Потому что мне кажется, что так станет легче. Не становится. Я не знаю, что мне делать дальше. Это глупо, но я правда не знаю. Сейчас мне так больно, что хочется просто уползти куда-то, спрятаться, не видеть никого, закрыть глаза и снова все забыть, как это было со мной, когда я лежала без сознания в больнице. Снова падать в ту бездну и ничего не чувствовать. От собственной слабости мне становится тошно. Особенно, когда я думаю о Ольге, о том, с какой уверенностью она подает себя, как держит лицо в любых ситуациях, даже вчера, когда Костя грубо отшил ее и сказал, что на прием придет со мной. Она потеряла самообладание лишь на секунду. Если бы я не следила за ней так пристально, то даже не заметила бы этого. Прием. От мыслей о предстоящем вечере все мои внутренности холодеют и переворачиваются. Я не хочу туда идти. Я не смогу там. Я, черт возьми, вообще не понимаю, зачем Чернов меня туда тащит. Неожиданная мысль, как отравленная стрела, ударяет мне в висок, пропитывая мозг своим ядом. А что, если Костя просто поругался со своей Стрельниковой и поэтому решил взять меня с собой? Боже, да это же так логично!» Их явно связывает что-то большее, чем деловые отношения. Я не настолько дура, чтобы этого не замечать. Судя по тому, как ведет себя Ольга, она хочет помириться. А Чернов, возможно, пока к этому не готов, но и совсем отношения не обрывает. Он просто все это время использует меня как предмет для манипуляций. хочет заставить стрельникову ревновать, поэтому она так остро отреагировала на меня с первого дня. Я посягнула на то, что принадлежит ей. От этих мыслей меня начинает колотить. Чувствую себя какой-то трепичной куклой, игрушкой, которой Чернов пользовался все это время для достижения своих целей. пока я, как последняя идиотка, привязывалась к нему все больше и больше, доверяла, видела в нем свою защиту. Повелась на его слова о том, что мы семья. Меня лихорадит так, что все тело покрывается мурашками и липким потом одновременно. Мне страшно даже подумать, что было бы, Если бы вчера вечером Кости не позвонили, он бы смог заняться со мной сексом ради того, чтобы наказать Ольку. Господи, он бы смог. Судя по тому, что он делал со мной, именно это он и планировал. Глупая, наивная дура. Я же с самого начала понимала, какие женщины нравятся мужчинам типа Кости. Никогда. Никогда такой, как он, не посмотрел бы на такую, как я. Слабую, закомплексованную и неопытную абсолютно во всем. Что бы он делал со мной? От понимания всей абсурдности ситуации, в которую я сама себя поставила, я начинаю смеяться. Это нервное. Я просто хохочу в голос, продолжая холодными пальцами сжимать свои трясущиеся плечи. «Девушка, с вами все в порядке?» Оборачиваюсь на голос девушки-консультанта, заглянувшей ко мне в примерочную с очередным платьем. «Все хорошо!» — бросаю, стирая с уголков глаз слезы и забираю у нее из рук наряд. Просто вспомнила одну веселую историю, смеялась аж до слез. Девушка смотрит на меня с некоторым недоверием, но я уже разворачиваюсь к ней спиной, устремляя взгляд в зеркало, и ей приходится удалиться. Медленно тяну вниз молнию на платье и, раздевшись, примеряю его на себя, разглядывая свое отражение в зеркале. Шелковое. Красное в пол с открытой до поясницы спиной. Очень красивое, но я бы никогда не взяла себе такое. Оно совершенно не вяжется со мной, с моим возрастом и характером. Ольге бы оно подошло, а мне нет. Я возьму его, выглянув из-за ширмы, привлекаю к себе внимание продавца, после чего быстро стягиваю себя наряд и выхожу в зал. Я пойду на чертов прием. Возможно, я мазохистка, но я приду, потому что не хочу, чтобы Стрельникова считала, что ее голос в трубке кости как-то меня задел. Мне плевать. Я не хочу и не буду играть в их игры. Это не для меня. Сев на кожаный диван в зале, покорно жду, пока человек Чернова проведет картой по терминалу. В этот момент мой мобильный снова начинает звонить, но, увидев на экране Костин номер, я тут же сбрасываю звонок. Мысль о том, чтобы сейчас поговорить с ним, кажется мне противоестественной. «Куда теперь?» Убрав телефон в сумку, Поднимаю голову настоящего напротив меня мужчину, держащего в руках чехол с моим платьем на вечер. — До приема осталось два часа, — сообщает, бросив быстрый взгляд на наручные часы. — Сейчас вам подберут туфли, а потом Константин Евгеньевич просил отвезти вас в салон. Хмыкаю себе под нос, горько улыбаясь. «Молодец, Константин Евгеньевич! Подготавливаешь свою игрушку перед встречей с Ольгой? Ну, хорошо!» Молча киваю, продолжая делать все на автомате. Словно я включила автопилот, а все эмоции выключила. Оказывается, чувство оцепенения иногда бывает чертовски полезным. Безучастливо слежу за тем, как консультант подбирает мне туфли к платью. Она делает это на свой вкус, потому что я отказываюсь как-либо участвовать в процессе. Отрешенно смотрю на свое отражение в зеркале, когда в салоне мне делают прическу и макияж. Мне все равно. Я манекен, который просто хотят красиво преподать перед зрителями. В процессе подготовки к вечеру Чернов звонит еще раз семь, но я даже не утруждаю себя тем, чтобы сбрасывать вызов. Просто молча наблюдаю, как разрывается мой телефон до тех пор, пока экран с его именем не гаснет, а потом все повторяется снова и снова. Когда сборы, наконец, подходят к концу, Я, облачённая в красное шелковое платье в пол, сажусь на заднее сиденье ожидающего меня седана, и машина плавно трогается с места. Снова звонит Костя, и я снова не снимаю этот вызов. Когда мелодия замолкает, мобильный начинает трезвонить уже у водителя. У меня даже нет сомнений в том, кто звонит. — Слушаю, Константин Евгеньевич. Мой сопровождающий сухо отвечает на вызов, после чего я вижу его взгляд в зеркале заднего вида, направленный в мою сторону. — Да, со мной. Телефон звонил, она просто не сняла. — Понял. Положив трубку, кладет смартфон на приборную панель, не сказав мне ни слова. И я не спрашиваю, даже несмотря на то, что знаю, что разговор шел обо мне. Мне не интересно. Я устала и просто хочу, чтобы этот день побыстрее закончился. Машина тормозит на подъездной дорожке возле огромного многоэтажного здания. И распахнув передо мной дверь, мой сопровождающий помогает мне выбраться из машины. и подводит к широким стеклянным дверям, возле которых за небольшой стойкой стоит секьюрити, по всей видимости, сверяющий списки приглашенных. «Девушка с Черновым!» Слышу сухой тон за своей спиной, и меня без слов пропускают внутрь здания, куда я вхожу уже одна. Сопровождающий остается снаружи. Размах этого мероприятия поражает настолько, что на мгновение у меня перехватывает дыхание, и замерев, я оглядываю просторный холл, широкие винтажные лестницы, красивые хрустальные люстры над своей головой. На небольшой сцене поет девушка, которая аккомпанирует оркестр. А по самому залу небольшими группками – рассредоточились мужчины и женщины, платья и костюмы которых стоят больше, чем новый отечественный автомобиль. Повсюду снуют официанты, держащие в руках подносы с шампанским и закусками. Застыв посреди зала, я как заворожённая наблюдаю за представшей передо мной картиной, и от масштабности этого мероприятия Из моей головы вылетают все посторонние мысли. Ровно до той поры, пока я не чувствую на себе чей-то пристальный взгляд, и, обернувшись, встречаюсь с голубыми глазами с мелкими зелеными вкраплениями. Их обладатель стоит в нескольких метрах от меня и молча за мной наблюдает».